Глава 18. Гостиница Англитер. Первые дни новой жизни. Есенин приезжает в Ленинград утром 24 декабря. Он загружает чемоданы к извозчику и перевязывает их веревкой он поскорее спешит к Вольфу Эрлиху, но самого Эрлиха нет дома. Вместо него Есенину открывает либо сестра, либо мать Эрлиха. Есенин оставляет здесь свой багаж и прилагает записку. Из воспоминаний Вольфа Эрлиха. В четверг с утра мне пришлось на пару часов выйти из дому. Вернувшись, я застал комнату в легком разгроме. Сдвинут стол. На полу рядком три чемодана. На чемодане записка. Поехал в ресторан Михайлова, что ли, или Федорова? Жду тебя там, Сергей. В последующие годы Эрлих будет очень сокрушаться из-за того, что Есенин не застал его дома. поскольку этот факт запустит цепочку необратимых событий, которые в итоге приведут к трагедии. Окажись он дома, Есенин, возможно, остановился бы жить у него, и все закончилось бы иначе. Но Есенин отправляется дальше по Невскому и подъезжает к указанному в записке ресторану, где и хочет дождаться Эрлиха. По злому уроку судьбы и ресторан оказывается закрыт. Решение нужно принимать здесь и сейчас. Куда отправиться? Есенин решает ехать в Англитер. Здание гостиницы располагается на Исаакиевской площади. Из окон прекрасный вид на собор и на раскинувшийся перед ним заснеженный парк. Чуть поодаль расположилась шестиметровая статуя императора Николая I, восседающего на коне. После Октябрьской революции памятник думали снести, но он был признан шедевром инженерной мысли, поэтому от сноса отказались. Прибытие Есенина в гостиницу вспоминает Георгий Устинов. «Устинов здесь живет?» – спросил он у портье. «Живет. Его номер 130». «Я знаю», — быстро ответил Есенин. «А свободные номера есть?» «Есть». И он тут же снял номер. Остановимся. Существует версия, что Есенин никогда и не жил в Англитере, так как не был там зарегистрирован. А все воспоминания о его тамошней жизни — чекистский спектакль и результат фальсификации. Дескать, убили, где-то притащили и повесили?» А потом агенты ОГПУ сочинили воспоминания его друзей о якобы его там жизни. Это очень популярная версия в среде поклонников поэта. Если среди вас есть таковые, то спешу расстроить. Вы верите в версию, которая изначально основана на ошибке и некомпетентности Виктора Кузнецова, который эту версию и создал. Дело в том, что журнал регистрации постояльцев «Англитера» не сохранился. Но зато Кузнецов нашел контрольно-финансовые списки постояльцев за 1925-1926 годы и фамилию Есенина в них тоже не нашел. Этот документ по незнанию Кузнецов и выдал за обычный список жильцов, чем и совершил подлог. Виктор Кузнецов закончил филологический факультет и являлся литератором, а поднятые им документы относились к бухгалтерским документам и требовали соответствующей компетенции в прочтении. Кузнецов, видимо, подумал, что в этот список должны быть занесены все, кто проживал в гостинице за эти годы, и, не найдя там Есенина, почему-то сделал сенсационный вывод, что поэт и не жил в Англитере. На самом деле Есенина и не должно быть в этих документах. Если бы Кузнецов внимательно посмотрел инструкцию составления контрольно-финансовых списков, то увидел бы, что их заполняли два раза в год – весной и осенью. В архиве имеются списки от 15 октября 1925 года, и 15 апреля 1926 года. В инструкции сказано, что список составляется из тех граждан, кто постоянно проживает в доме к 20 марта, 20 сентября. Отсюда вполне логичный вывод, что Есенина нет в финансовых списках, так как осенью 1925 года он еще не жил в гостинице, а весной 1926 уже был мертв и никакого интереса для финанспектора не представлял. Всех этих нюансов Кузнецов либо не знал, либо специально совершил подлог, чтобы подогнать факты под уже заранее сенсационную версию об убийстве. Я больше склоняюсь ко второму, так как его книга – это кладезь ошибок и подлогов. Так бывает, если литератор лезет в сложную узкопрофильную тему, в которой мало что соображает. Но недавно все же был обнаружен документ, подтверждающий проживание Есенина в гостинице. Это счета, выставленные администрацией гостиницы 29 декабря на имя Есенина. Летопись жизни и творчества Сергея Александровича Есенина. Пятый том, вторая часть, страница 57 За его проживание в пятом номере с 24 по 29 декабря на общую сумму 27 рублей 6 копеек. За гостиничную простыню, утраченную в результате ее использования при транспортировке тела поэта в морг, на сумму 6 рублей. Поэтому на сегодняшний день документально подтверждено, что Сергей Есенин жил в Англитере. Идем дальше. Поэт снимает комнату номер пять. Этот номер он выбирает не случайно. Многие его действия неизбежно связаны с прошлым. Именно в этом номере он останавливался с Эсидорой Дункан в феврале 1922 года. Однако в ту зиму номер оказался неотапливаемым, и влюбленную пару переселили в другой. Вероятно, зайдя сюда в декабре 1925 Есенин предается воспоминаниям. В углу на массивных деревянных ножках тот же письменный стол. Именно на него они забирались с Ильей Шнейдером и ощупывали трубы. Георгий Устинов продолжает. «Сбросил пальто в своем номере и пришел ко мне этажом повыше. Он был в шапке, в длинном шарфе из черной и красной материи, радостно возбужденный, с четырьмя полбутылками шампанского. Расцеловавшись, он тут же выразил обиду. «Понимаешь ли, нет бутылками-то? Я взял четыре полбутылки». При этой встрече присутствует Елизавета Устинова. Есенин твердо и уверенно рассказывает ей о планах на будущее. Утром в 10-11 часов к нам почти вбежал в шапке и шарфе сияющий Есенин. «Ты откуда? Где пальто? С кем?» «А я здесь остановился. Сегодня из Москвы, прямо с вокзала. Мне швейцар сказал, что вы тут, а я хотел быть с вами и снял пятый номер. Пойдемте ко мне. Посидим у меня, выпьем шампанского. Тётя, ведь это по случаю приезда». а другого вина я не пью». Пошли к нему. Есенин сказал, что он из Москвы уехал навсегда. Будет жить в Ленинграде и начнет здесь новую жизнь. Пить вино совершенно перестанет. Со своими родственниками он окончательно расстался, к жене не вернется, словом говорил о полном обновлении своего быта. У него был большой подъем. Первое, на что стоит обратить внимание, это несоответствие слов и действий Есенина. Он обещает перестать пить, но параллельно пьет шампанское. Более того, выпив имеющееся, Есенин хочет продолжить, но Устинов его останавливает. Вино было выпито, от новой покупки я отговорил Есенина, сказав, что мне необходимо сейчас же ехать в редакцию Красной газеты. О чем это говорит мне как специалисту? Иногда невербальные сигналы важнее любых слов, и они говорят о том, что Есенин не собирается бросать пить. Он лишь говорит об этом, как бы обнадеживая самого себя. Пока в нем еще крепок сценарий новой жизни, который теплится в его сознании. Но все это разрушится, как и много раз до этого. С позволения слушателей, я напомню хронологию событий. Ровно год назад, 20 декабря 1924 года, Есенин писал Бенеславской из Кавказа. «Назло всем не буду пить, как раньше. Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение». Тогда на Кавказе он тоже был преисполнен желания завязать с алкоголем, жениться и начать все заново. Вернувшись в Москву 1 марта 1925 года, Есенин продержался две недели, после чего впал в уныние и запил на прополую. В желании снять это напряжение он сбежал в Баку в апреле. Через некоторое время это привело к разочарованию и попытке самоубийства. Тогда Есенина вытаскивали из резервуара с нефтью. Из бакинской больницы он снова писал Бенеславской, что по выходе из больницы меняет жизнь, но все равно не сумел. Надломленный и издерганный он вернулся в Москву и опять строил планы, женился на Толстой. Но ожидания не оправдались. В письме к Вержбицкому он признался, «Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом». Тогда он вновь захотел куда-то убежать и уехал с Толстой в Мордокяны. Трезвая жизнь под бакинским солнцем продлилась около недели. Начались страшные запои и скандалы. Тогда же Есенина еле оттащили при попытке выброситься с третьего этажа. Каждый раз все шло по одному и тому же сценарию. Если мы взглянем на события, предшествующие переезду в Ленинград, то увидим те же самые паттерны в поведении, те же обещания бросить пить, мысли о женитьбе на красавице и абстрактные мечты о будущем. Если раньше состояние ухудшалось в течение нескольких дней, то почему в этот раз все должно закончиться иначе? особенно когда вновь и вновь повторяются те же шаблоны действий и поведения. Но пока настроение Есенина спокойное. Его переполняют самые лучшие надежды о счастливом будущем. Он в эйфории. Его оптимизм вспоминает и Дмитрий Ушаков, живший в гостинице. Есенин приехал с твердым намерением поработать в Ленинграде. Как всегда он был жизнерадостен, весел, всем приветливо улыбался. Днем в гостиницу наконец-то приезжает Вольф Эрлих. Сергея я застал уже в его собственном номере в обществе Елизаветы Алексеевны Устиновой, жены Георгия Устинова, и жены Колобова, приятеля Сергея по дозаграничному периоду. В этот раз посидели недолго. Я поехал домой, Сергей с Устиновой по магазинам. Предпраздничные покупки. Вечером первого дня все собираются вместе. Есенин читает свои стихи. Но не лирика его волнует в эти моменты. То, что действительно отражает его внутренний мир, это поэма «Черный человек». Он читает ее по нескольку раз, снова и снова. Устинов вспоминал. Есенин как бы хотел внушить что-то, что-то подчеркнуть, а потом переходил на лирику, и это его настроение пропадало. Весь вечер проходит в воспоминаниях о прошлом и размышлениях о ближайшем будущем. Елизавета Устинова. Поэта Эрлиха мы просили искать общую квартиру для нас и Сергея Александровича. Я сначала не соглашалась на такое общежитие. В 1919 году Есенин жил в одной квартире с Устиновым. Но Есенин настаивал, уверяя, что не будет пить, что он в Ленинград приехал работать и начать новую жизнь. Есенин вновь говорит о новой жизни и своем намерении работать. Для него это как мантра. Одной только Устиновой он это повторяет несколько раз на дню. А накануне в доме Герцена то же самое говорил Борисову и другим литераторам. А до этого заверял Насеткина. Он очень хочет убедить окружающих, что впереди новая жизнь. Но в первую очередь он старается убедить себя. Постоянно повторяя про новую жизнь, Есенин как бы гасит внутренние сомнения, которые могут вырваться наружу и разрушить его невротические иллюзии. Пока что это работает. Когда гости расходятся, Есенин уверяет Эрлиха остаться у него на ночь. Так поэт избегает ночного одиночества в незнакомых стенах. Он очень этого боится, так как понимает, что останься один, из темноты явится прескверный гость. Странно, но никто из исследователей не обратил внимания на такую деталь, как динамика есенинского поведения в последние дни. Ведь спокойные ночи были только в те моменты, когда с ним ночевал Эрлих. 25 декабря Есенин просыпается рано, около пяти утра. Эрлих, вероятнее всего, еще спит. Купол Исаакия за окном все еще скрыт в темно-синих красках ночи. Есенин одевается и идет в номер к Устиновым. Супруги по-доброму пустили его. «Он пришел в красном халате», — вспоминает Елизавета Устинова. «Такой домашний, интимный. Начались разговоры о первых шагах его творчества. О Клюеве». к которому Есенин хотел немедленно же ехать. С трудом его уговорили немного обождать, хотя бы до полного рассвета. Из воспоминаний Вольфа Эрлиха. «Первое, что я от него услышал в этот день, слушай, поедем к Клюеву». «Поедем». «Нет, верно, поедем». «Ну да, поедем, только попозже. Кроме того, имею в виду, что я адреса Клюевского не помню». «Это пустяки, я помню». Оказалось, Есенин все-таки не помнил адрес Клюева. Тот живет на морской, но где именно загадка. Пришлось стучаться в разные квартиры. Отовсюду злобно кричат жильцы, что не знают никакого Клюева. Наконец, Эрлих предлагает узнать адрес в телефонной книге в автомате. Из его воспоминаний. Подняли Клюева с постели. Пока Клюев одевался, Сергей объяснил. «Понимаешь, я его люблю. Это мой учитель». Есенин очень уважает Клюева. Невзирая на прошлые обиды и недопонимания, ценит его как настоящего поэта. Они хватают Клюева и вместе приезжают в гостиницу. Там Есенин читает собравшимся «Черного человека» и лирику последних месяцев. Пришел и художник Мансуров. Но больше всех Есенина волнует реакция Клюева. Что он скажет о новых вещах? Эрлих вспоминал этот эпизод. «Ты, Николай, мой учитель. Слушай». Учитель слушал. Когда Есенин кончил читать, некоторое время молчали. Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи. Умный Клюев долго колебался и, наконец, съязвил. «Я думаю, Сереженька, что если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России». Ничего другого по совести он не мог и сказать. Есенин помрачнел. Павел Мансуров вспоминал, что между поэтами случился конфликт. «Есенин рассверепел и полез в драку, и мне пришлось их разнимать». Такая оценка его творчества не может не разозлить Есенина. Его посмели назвать настольным поэтом для девиц. Неужели и в Ленинграде ему не спрятаться от завистников и критиканов? Если уж Клюев, учитель, его не воспринимает, не видит в нем поэтический авторитет, то что говорить об остальных?» Из-за начавшегося конфликта Клюев уходит. Вольф Эрлих вспоминает о дальнейших событиях. Пришли Устиновы. Елизавета Алексеевна принесла самовар. С Устиновыми пришел Ушаков и старик-писатель Измайлов. Пили чай. Есенин снова читал стихи, в том числе и «Черного человека». Говорил, снимем квартиру вместе с Жоржем. Тетя Лиза, Устинова, будет хозяйка. Возьму у Ионова журнал. Работать буду. Ты знаешь, мы только праздники по бездельничаем, а там за работу. Он опять старается себя убедить, что точно все будет по-другому. Он будет. Точно будет работать. Ему кажется, что он уверен в своем желании, как никогда. Вскоре все гости опять расходятся. Чтобы не оставаться одному, Есенин снова просит Эрлиха переночевать в его номере. Эрлих соглашается и тем самым опять спасает друга. Ночь проходит спокойно. Черный человек возвращается. В субботу 26 декабря эмоциональное состояние Есенина начинает постепенно меняться. Современники впервые фиксируют у него пессимистичное настроение. Тот же Дмитрий Ушаков в первый день видел жизнерадостного Есенина, но теперь замечает сомнения. Невольно припоминаются некоторые его слова и действия, в которых все время упорно сквозила какая-то раздвоенность, неуверенность в себе, скрытое душевное страдание. Такое же впечатление произвел он на многих, наблюдавших его в последние дни. Эти же настроения видит и Вольф Эрлих. Разговоры были одни и те же. Квартира, журнал, смерть. Время от времени Есенин умудрялся понемногу доставать пиво, но редко и скудно. Праздники, все закрыто. Кроме того, и денег у него было немного, а к субботе и вовсе не осталось. Сомнения и неуверенность постепенно вторгаются в его планы. И снова алкоголь. Даже в праздники, когда магазины закрыты, он все равно достает выпивку, потому что не может остановиться. Мои оппоненты возразят, что он сам говорил, будто это только в празднике, а после за работу. Нет, это самообман. Мы можем вспомнить, к чему привело месячное воздержание в больнице, где он тоже обещал не пить. Сбежав Есенин, первым же делом запил это зависимость, с которой он не может совладать. И в один день с ней нельзя справиться. Она одновременно и губитель, и спаситель. Ему слишком тяжело. А алкоголь помогает унять боли как-то взбодриться. Именно об этом он заводит разговор с Елизаветой Устиновой. «Серёжа, почему ты пьешь? Ведь раньше меньше пил?» — спрашивал я. «Ах, тётя, если бы ты знала, как я прожил эти годы. Мне теперь так скучно!» «Ну а твое творчество?» «Скучное творчество!» Он остановился, улыбаясь смущенно, почти виновато. «Никого и ничего мне не надо. Не хочу. Шампанское вот веселит, бодрит. Всех тогда люблю и себя». «Жизнь — штука дешевая, но необходимая. Я ведь божья дудка». Я попросила объяснить, что значит божья дудка. Есенин сказал, «Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же». Он смеялся с горькой складочкой около губ. В субботу также происходит один немаловажный эпизод. Выяснилось, что Есенин кого-то опасается. и этот кто-то может за ним приехать из Москвы. Из воспоминаний Елизаветы Устиновой. «Меня, помню, поразил один поступок Есенина. Он вдруг запретил портье пускать кого бы то ни было к нему, а нам объяснил, что ему так надо для того, чтобы из Москвы не могли за ним следить». Кто же мог за ним следить? Именно отсюда тянутся версии многих конспирологов от убийства. Вместо того, чтобы внимательно исследовать жизнь поэта, скрупулезно копаться в материалах, они самовольно трактовали слово «следить» как преследование ОГПУ. Отсюда и начинались детективные сюжеты про злобных чекистов, которые пробрались в Англитер и убили поэта. Вообще, почему-то все авторы от убийства всюду суют именно чекистов. Хотя с тем же успехом можно приплести инопланетян. Уровень аргументации будет тот же. Как я уже говорил, все адепты убийства очень плохо знают биографию Есенина, а еще хуже хронологию событий в этой биографии. Им важнее копаться в своих детективных абстракциях, поэтому истинные факты проходят мимо них. Но что происходило в реальности? Когда Есенин пренебрег лечением в клинике и сбежал, терпение некоторых близких по-настоящему лопнуло. Ведь они так долго выбивали эту возможность, чтобы спасти его. Ему грозит суд по уголовному делу и развод с женой, а он вновь ведет себя как безответственный ребенок, играется в новую жизнь и убегает. В заговоре по его спасению участвовала почти вся литературная Москва. В клубах и ресторанах велели не подавать вина, чтобы не напивался. В госиздате не выдавали денег, если был пьяный, а то все спустит на выпивку. Даже Дзержинского попросили отправить с ним в санаторий надежных сотрудников ОГПУ, чтобы не давали пить. Оставалось только Господу Богу бросить все дела и лично заняться Есениным. Все это делалось, чтобы оградить поэта от возможных последствий, которые могли наступить из-за его пьяных выходок. Тюрьма – дело не шутошное. А как эту ситуацию видел сам Есенин? Его самоидеализация не позволяла критично оценить себя и свое поведение. В его мироощущении нездоровым был весь окружающий мир, а он – великий гений, окруженный завистниками. Заботу извне он воспринимал как навязчивое внедрение в его жизнь. Недаром он жаловался Евдокимову, что ему все мешают и надоедают с лечением. Вечно открытая дверь в клинике, толпы снующих больных и врачей. Есенин чувствовал себя как в зоопарке, душно и неудобно. Свободы хочется. И новой жизни. Вот он и сбежал. В тот же день, когда Есенин сбежал из клиники, об этом узнала Анна Берзинь. Она позвонила Воронскому и предложила взять поэта под опеку, чтобы лечить принудительно. Воронский обещал поговорить с юристом и подготовить все бумаги для прокурора. Это означало, что популярный в стране поэт будет принудительно помещен в больницу без права ее покинуть. Анна Берзин совершала это из самых добрых побуждений. Она видела, во что Есенина превращает алкоголь. Как он бил жену, как покушался на свою жизнь и задирал окружающих людей. Испытывая к нему определенные чувства, она стремилась вытащить Есенина из смертельной опасности, используя любой шанс. Слова доктора Ааронсона лишь усилили ее убеждения в собственной миссии. На кону не только жизнь и здоровье Есенина, но и его гражданская свобода. Его больше года предупреждали о последствиях пьянства, но он отмахивался, а потом он нарвался на дипкурьера Рога и стал обвиняемым по уголовному делу. Чтобы окончательно предотвратить все будущие скандалы и спасти Есенина от дальнейших бед, Анна Берзин и организовала столь радикальную кампанию. Когда Есенин уехал в Ленинград, Анна Берзинь отправилась за ним следом. По приезде она звонила Марии Шкапской, но та сказала, что помочь не сможет. Берзинь звонила другим приятелям поэта, но никого не было дома. Наконец Николай Никитин снял трубку. «Помню, как в Рождественский сочельник, тогда праздновали Рождество, кто-то мне позвонил, спрашивая, не у меня ли Есенин, ведь он приехал. Я ответил, что не знаю о его приезде». После этого два дня звонили, а я искал его где только мог. Никитин подключается к поискам Есенина в Ленинграде. Берзин уверенно, что он у кого-то из друзей. Но разве можно найти его в огромном городе? Иголку в стоге сена и то проще отыскать. Она ищет его два дня, но не находит, и 26 декабря возвращается в Москву. В поисках Есенина участвует и Матвей Ройзман. Он посылает в Ленинград телеграмму. Я дал Владимиру Ричиотти телеграмму, прося не на минуту не оставлять Есенина одного. Увы, телеграмма вернулась обратно с пометкой «Адресат выбыл». Вот такие драматичные события происходят, пока Есенин живет в Англитере. Вероятнее всего, еще в Москве он узнал, что его хотят взять под опеку и принудительно лечить. Узнал от Ройзмана о приходе Аронсона, узнал от других о том, что его ищут по всей Москве. А когда понял, что во главе заговора стоит Берзинь, то не сдержался в беседе с Тарасовым Родионовым. «Если бы ты знал, сколько зла она мне сделала, потому что она дура!» и замолчал, очевидно, не желая что-то договаривать. Вот какая слежка так беспокоила поэта. Но согласитесь, версия с чекистами и преследованиями выглядит куда интереснее. Ночь с 26 на 27 декабря. Есенин всегда просыпался очень рано. В 5-6 утра уже был на ногах. А в последнее время ему плохо спится из-за нервного напряжения. Вместе с ним не спал и Эрлих, которого Есенин будил задолго до рассвета. Возможно, поэтому вечером 26 декабря Эрлих решает ночевать у себя дома. Выспится спокойно дома и придет. Есенин же впервые остается ночью один. Предпоследняя ночь очень ценна для нашего исследования. Есениноведы почти ничего о ней не писали. Ее будто никогда и не существовало. Всех интересовала последняя ночь, потому что там можно поживиться сенсациями. А предпоследнюю никто детально не анализировал, хотя она является важнейшим звеном в цепочке причинно-следственных связей. Исследователи не придали значения тому, что Есенин в эту ночь впервые остался один, и к чему это привело. Вероятнее всего, события разворачивались так. То ли Есенин не спал всю ночь, то ли снова проснулся затемно. Он один, и настроение из-за этого омраченное. Сегодня нам доподлинно известно, что Есенин очень боялся одиночества. Мы знаем это и из множества воспоминаний и из опасений его лечащего врача. Находясь в одиночестве, поэт нередко подвергал себя разрушительным переживаниям, вспоминая жизненные неудачи и нанесенные обиды. Именно так из ниоткуда высасывались враги и предательства, которые при помощи воображения превращались в настоящих монстров, мучивших израненную душу. Итог таких переживаний непредсказуем, поэтому доктор Арнсон и боялся оставлять поэта в одиночестве. Поэтому его палата всегда была открыта, чтобы он никогда не оставался один. Уже в Ленинграде Есенин поделился об этом с Марковым. Его можно было видеть в вестибюле. Он говорил, что на людях легче, что его тяготит одиночество. Лучше других Есенина знал Анатолий Мариенгов, и эту тревожность он ставит на первое место. Основное в Есенине – страх одиночества. Есенин признавался Владимиру Кириллову, что его по ночам мучает бессонница и преследует ожидание смерти. Ему страшно от этого. По этой же причине он отчаянно упрашивал Евгения Сокола остаться с ним на ночь накануне переезда и просил не уходить Вольфа Эрлиха. Но вот настало время, когда он остался один. В ночь с 26 на 27 декабря пессимистичные мысли, отягощенные одиночеством, начинают проявляться. Поэт испытывает тоску. Возможно, переживает вновь и вновь тягостные воспоминания о прошлом и несбывшемся будущем. А в съемных квартирах или гостиничных номерах одиночество и грусть переживаются гораздо тяжелее. Тем более для Есенина всегда было важно иметь свой угол, но он вынужден ютиться в номере. Его снова мучают вопросы жизни и смерти. Яркие эмоции вновь затмевают реальное восприятие действительности, и Есенин снимает стресс уже привычным способом – нанесением себе увечий. Он берет бритвенное лезвие и делает три неглубоких пореза на левом предплечье. Собственной кровью он пишет стихотворение, текст которого раскрывает нам картину его переживаний. Сегодня эту знаменитую элегию все знают по первой строчке. «До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди.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 До сих пор поклонники спорят, данное стихотворение – предсмертная записка или нет? Мой категоричный ответ – нет. Во-первых, потому что оно вообще никакого отношения не имеет к смерти. Ни фактического, ни юридического. Оно написано за сутки до смерти. Во-вторых, как я уже говорил ранее, Есенин никогда не готовился заранее к суицидам и предсмертных записок не оставлял. Мы знаем, что все попытки суицида у поэта имели аффективно-демонстративный характер. Поэт никогда не планировал самоубиваться. Никогда заранее не подготавливался к этому. Все происходило в моменте «здесь и сейчас» под градом сильных эмоций. Поэтому стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания» нельзя считать предсмертным. Оно лишь отражает психоэмоциональное напряжение, которое поэт испытывал в момент написания и до него. Не нужно искать в тексте потаенных и сакральных смыслов. хотя таких фантазеров хватает. Эти строки объясняют лишь пессимистичное настроение и нарушение душевного равновесия, и больше ничего. В 1992 году в ней судебной медицины была проведена подчерковеческая экспертиза данного стихотворения. Первое, на что обратил внимание эксперт, это неустойчивый размер букв, разгон письма и растягивание между знаками. Для сравнения были представлены другие рукописи поэта. Специалист пришел к выводу, что «до свидания, друг мой, до свидания» написано именно рукой Есенина, но в необычном психофизиологическом состоянии, которое сбивает привычный процесс письма. Это маленький, но научный довод, подтверждающий, что ночью или ранним утром 27 декабря Есенин был в стрессе, который отобразился на письме.